Четыре. Великий голод. 1845-1852. В современной истории Ирландии найдется немного эпизодов, которые имели бы такое же значение, как Великий голод. В 1845 году страну поразила неизвестная картофельная болезнь, и общая нехватка продовольствия привела к массовой гибели людей и столь же массовой миграции в другие страны в течение следующих семи лет. Голод не только сам по себе был катастрофой, приведшей к огромному количеству жертв, его стали рассматривать как определяющий момент в истории Ирландии. Он поднял вопросы о перенаселении страны в начале XIX века, об управлении Ирландией и отношении к ней в Соединенном Королевстве, о росте иммиграции в Северную Америку и в противоположное полушарие. Он породил горечь и глубокую обиду на Британию, что также имело долгосрочные последствия. Любое событие такого масштаба вызывает споры, и Великий Голод, безусловно, тоже этого не избежал. Народные предания, политическая риторика и романы сохранили память о голоде, но вместе с тем способствовали распространению множества связанных с ним мифов и недоразумений. В этом есть своя ирония, поскольку Великий Голод является одним из самых хорошо задокументированных событий в современной мировой истории. Обширные правительственные отчеты, письменные свидетельства очевидцев и бухгалтерские записи благотворительных организаций дают нам очень ясную картину того, что произошло. Гораздо менее ясно, однако, почему это произошло и можно ли было сделать что-то для предотвращения гибели людей и иммиграции. Общепризнано, что около миллиона человек погибли в результате голода и болезней, и еще около миллиона, доведенных до отчаяния людей, эмигрировали в поисках лучшей жизни. При этом население острова в целом составляло только 8 миллионов человек. Все остальное, касающееся великого голода, остается предметом различных толкований и продолжающихся не одно десятилетие споров историков. Предпосылки. В конце XVIII начале XIX века потенциал и гибкость ирландской экономики ограничивали ряд предпосылок. В отличие от Британии, Ирландия не обладала крупными запасами полезных ископаемых, таких как уголь, и не находилась на пересечении международных торговых путей. Климатические условия и история землевладения в стране способствовали развитию сельского хозяйства, обеспечивающего лишь ограниченную занятость. В XVIII веке многие землевладельцы предпочитали сдавать свою землю в долгосрочную аренду посредникам-арендаторам. Эти посредники затем сдавали фермы в субаренду более мелким фермерам, которые далее продолжали делить землю между сыновьями. В середине XVIII века также начался переход от пастбищного земледелия, когда у фермера было относительно разнообразное хозяйство с несколькими видами сельскохозяйственных культур и скота, к пахотному земледелию подразумевавшим специализацию на одной сельскохозяйственной культуре, обычно картофеле. Из-за роста населения, вызванного промышленной революцией, спрос на зерно в Британии вырос, и пахотное земледелие, казалось, лучше всего подходило для удовлетворения этого спроса. Война Британии против Наполеона еще больше увеличила этот спрос, и ирландская аграрная экономика на фоне войны пережила временный искусственный подъем. Таким образом, хотя между историками и существуют некоторые разногласия относительно эффективности сельского хозяйства в Ирландии до голода, не вызывает сомнений, что к 1840 годам именно сельское хозяйство составляло главную опору страны. Преимущественно аграрная экономика привела к возникновению трех важных обстоятельств, значительно ухудшивших последствия наступившего голода – перенаселенности, бедности и зависимости от картофеля как основной товарной культуры и одновременно главного источника продовольствия. В начале XIX века население, поощряемое трудоемкой системой земледелия, продолжало быстро расти. По сравнению с другими европейскими странами, население Ирландии с 1750 по 1845 год резко увеличилось. В 1800 году в Ирландии проживали 5 миллионов человек. В 1821 году 6 миллионов 500 тысяч, а в 1841 году более 8 миллионов, что составляло около 700 человек на квадратную милю. При этом между регионами существовали значительные различия. Западные и южные графства, где последствия голода оказались наиболее тяжелыми, развивались активнее, чем северные и восточные. После 1821 года темпы роста населения в целом начали замедляться, но Ирландия по-прежнему оставалась перенаселенной. Это вызвало серьезную безработицу и, как следствие, иммиграцию в Британию и Северную Америку. Для многих из тех, кто остался в Ирландии, в 1820-е и 1830-е годы стали крайне трудным временем, и путешественники, приезжающие в страну, нередко отмечали ухудшение условий жизни ирландских бедняков. 1816, 1817 и 1821-1822 годы выдались малоурожайными, и в некоторых районах наступил голод. Но это были локализованные и кратковременные случаи голода, и они не навели людей на мысль о возможности их повторения в гораздо более широких масштабах. После 1815 года многие лендлорды, сдававшие земли в аренду через посредников, вернули себе свои владения, а мелких арендаторов перевели на менее надежную систему годичной аренды. Столь же тягостными 1820-е и 1830-е годы оказались для несельскохозяйственных отраслей экономики. В этот период серьезно пострадали ирландское промышленное производство и бизнес. Ирландская льняная и хлопковая торговля рухнула под давлением конкуренции со стороны Британии. Механизация полотняной промышленности оставила без работы многих людей, занимавшихся кустарным производством. Чтобы выжить, им нередко приходилось переключаться на обработку небольших участков земли и выращивание картофеля. К 1845 году уровень жизни ирландских бедняков, по оценкам составлявших половину населения страны, значительно снизился. Нет никаких сомнений в том, что появившаяся в этом году картофельная гниль не оказалась бы настолько пагубной, если бы экономика страны была бы более гибкой, а бедняки обладали хотя бы некоторым запасом экономической устойчивости. Каждая из этих обстоятельств делала положение ирландцев еще более уязвимым. Пожалуй, самой трагичной была зависимость от картофеля. Он служил для бедняков незаменимым источником пропитания, однако именно зависимость от него делала их бедными. Растущее ирландское население активно потребляло картофель, поскольку его было легко выращивать. Он давал больше урожая с одного акра, чем любая зерновая культура, хорошо утолял чувство голода, по пищевой ценности мог сравниться с хлебными злаками, но при этом стоил втрое дешевле. Ирландцы ели больше картофеля, чем любой другой народ в мире. Взрослые мужчины съедали более 6 килограммов в день, женщины и дети старше 10 лет съедали почти 5 килограммов, а маленькие дети — более 2. Картофель также использовали в качестве товарной культуры и с рабочими иногда расплачивались землей для выращивания собственного урожая. Главный недостаток картофеля заключался в том, что он был скоропортящимся и не мог храниться как зерно. Это означало, что порча урожая в любой отдельно взятый год могла повлечь за собой общую нехватку продовольствия. Если бы в 1840-х годах случился какой-то другой сельскохозяйственный или животноводческий кризис, зависимость бедняков от картофеля, вероятно, помогла бы им выжить. Но природа с жестокой эффективностью нанесла удар в самое основание ирландского сельского хозяйства. Картофельная гнель Лето 1845 года выдалось очень дождливым. Обычно это тревожило фермеров, поскольку чрезмерная влажность могла повредить урожай картофеля. Но первые сообщения как будто бы указывали на многообещающий урожай в этом году. В августе на юге Англии появилась болезнь картофеля под названием картофельная гниль или фитофтороз. Впервые это заболевание было замечено на восточном побережье США летом 1843 года, а к 1845 году оно добралось до Европы. В сентябре картофельная гниль достигла Ирландии. Причиной заболевания, идентифицировать которое удалось лишь намного позже, был грибок под названием «Фитофтора инфестанс Он предпочитал теплые и влажные условия и размножался спорами. Грибок поражал растущий картофель через листья и стебель, проникая в клубни и вызывая их гниение. Хотя местные отчеты о первом ирландском урожае картофеля в сентябре еще звучали оптимистично, одновременно было обнаружено, что болезнь уничтожила немалую часть урожая в графствах в Эксфорд и Вотерфорд на юго-востоке. Но даже это не вызывало беспокойства, поскольку болезнь, на первый взгляд, имела локальный характер, и в отдельных областях ранее уже случались неурожаи картофеля, не затрагивавшие всю страну. Но, как затем выяснилось, поздний урожай середины октября во многих местах также оказался заражен. Этот урожай традиционно считался главным в году, и потеря большей его части уже вызывала значительную тревогу. Очень сильно пострадал восток, и в течение месяца болезнь переместилась на запад. В середине ноября треть позднего урожая оказалась потеряна. Пострадал даже картофель, уже отправленный в хранилище. Это был самый большой неурожай за последние сто лет, и в стране возникла вполне реальная угроза голода. В ноябре 1845 года премьер-министр Великобритании, консерватор сэр Роберт Пиль, срочно созвал научную комиссию, которой было поручено определить природу картофельной болезни и выяснить, как с ней бороться. Комиссия посчитала, что это внутренняя болезнь самого растения – проигнорировав гипотезу специалиста, утверждавшего, что ее вызывает грибок, средство против которого было найдено только в 1880-х годах. На оказавшееся в итоге безрезультатным изучение картофельной гнили было потрачено много месяцев. Пиль также закупил в США кукурузу на сумму 100 тысяч фунтов стерлингов. Он сделал это не только для того, чтобы предотвратить голод, но и для того, чтобы стабилизировать цены на продукты в Ирландии. Но на этом этапе Пиль вовсе не планировал напрямую кормить людей от имени правительства. В XIX веке это не считалось обязанностью государства. Вместо этого Пиль создал комиссию по борьбе с голодом и безработицей. Местные добровольные благотворительные организации получали финансирование от государства, иногда до двух третьих своих расходов. Для снижения уровня безработицы также были организованы общественные работы. Кроме того, Пиль хотел создать такую систему, которая позволила бы возложить бремя помощи неимущим непосредственно на ирландских землевладельцев. Было основано около 650 комитетов во главе с местными ландлордами, которые занимались распределением дешевой еды между бедняками. В начале 1846 года Пиль открыл общественные работы, чтобы обеспечить бедных и безработных временной занятостью и дать им возможность прокормить себя. Второй целью этих работ было долгосрочное улучшение инфраструктуры страны. Эти меры поддержки в сочетании со способностью населения так или иначе пережить один год неурожая привели к тому, что зимой с декабря 1845 по февраль 1846 года От голода и болезней умерло сравнительно мало людей. При этом весна и начало лета 1846 года выглядели вполне многообещающе, настолько, что многие фермеры решились снова посадить картофель. Но тревожные признаки голода по-прежнему напоминали о себе. Кукуруза из США была не такой вкусной, как картофель, и требовала более длительной кулинарной обработки. Голодные люди не хотели ждать и часто ели кукурузу в полуприготовленном виде, что вызывало серьезные проблемы с пищеварением. В июне 1846 года Пиль решил отменить хлебные законы, серию актов, защищавших британское сельское хозяйство от притока дешевого зерна из-за рубежа. Ирландские депутаты в палате общин просили Пиля остановить экспорт зерна из Ирландии, но он отказался, посчитав, что такой запрет разрушит экономику и значительно ухудшит условия в Ирландии. «Будет лучше, — утверждал он, — разрешить свободную торговлю зерном между Великобританией, Ирландией и другими странами. Это обеспечит дешевым зерном как британских, так и ирландских бедняков. Однако отмена хлебных законов разозлила многих членов консервативной партии, считавших, что эти документы защищают британских и ирландских фермеров. Из-за этого в партии произошел раскол, и в июне 1846 года правительство Пиля пало. Сформировавший новое правительство лидер либералов лорд Джон Рассел изначально не хотел продолжать курс Пиля. Вступив в должность, Рассел столкнулся с рядом проблем, вызванных Великим Голодом. Первые из них были общественные ожидания, поднятые реакцией Пиля на ситуацию в 1845-1846 годах. Вторая заключалась в том, что общая ситуация с поставками продовольствия в Европе в 1846 году была намного хуже, чем годом ранее. Кроме того, и, возможно, это было важнее всего, Рассел и либералы были намного сильнее привержены политике «laces fair» — невмешательства государства в экономику. Принцип «laces fair» — буквально «пусть идет, как идет», В целом подразумевал, что деятельное участие правительства в экономике не только неразумно, но и противоестественно, и, возможно, только усилит нехватку продовольствия. Вместо того, чтобы предусмотреть в своих планах еще один возможный неурожай картофеля в 1846 году, новое правительство посчитало, что для решения проблемы лучше всего прекратить прямые закупки продовольствия и реформировать основы ирландской экономики. По их мнению, отсталой и ненатуральной чтобы страна смогла пережить нехватку продуктов. Для осуществления этих реформ предполагалось использовать строго локальные меры поддержки и локальные проекты общественных работ, что, как надеялся Рассел, позволит перевести ирландскую экономику на современную основу. Убежденные сторонники Лэйсис Фэйр в правительстве, особенно сэр Чарльз Вуд в кабинете министров и сэр Чарльз Тревельян в казначействе, считали, что проблема Ирландии заключается не в перенаселенности, а в недоразвитости. По их мнению, Ирландия имела достаточно ресурсов, чтобы обрести экономическую устойчивость, хотя и недостаточно, чтобы стать экономической державой. Для максимально эффективного использования этих ресурсов требовались воля и предприимчивость. Помощь предполагалась ограничить государственными проектами общественных работ, но оплачивать их следовало из местных налогов. Правительство Рассела хотело возложить ответственность за облегчение бедствий Ирландии на ирландских землевладельцев, которых оно обвиняло в создании условий, способствовавших наступлению Великого Голода. «Ирландская собственность должна поддерживать ирландскую бедность», — считал Тревельян. Эта политика местной помощи и реформ вполне могла сработать, если бы единственной реальной проблемой Ирландии было постепенное восстановление после упадка 1845 года при дальнейшем отсутствии продовольственного дефицита. Очевидно, правительство видело ситуацию именно так, о чем говорило и то, что в августе общественные работы были закрыты, чтобы рабочие могли заняться сбором урожая. Наступление голода. Урожай 1846 года пропал на корню. Весь картофель полностью погиб. Копавшие поля фермеры находили только гнилые клубни. Так началась настоящая катастрофа. Наступил серьезный голод, люди массово хлынули на местные общественные работы. После возобновления общественных работ число занятых в них выросло с 30 тысяч в сентябре 1846 года до почти 500 тысяч в декабре но общественные работы мало помогли в решении проблемы занятости или голода. Людям платили ниже рыночных ставок, одновременно с этим предпринимались все более бессмысленные попытки дать им работу. К концу 1846 года стало ясно, что общественные работы не выполняют свою задачу. Даже те, кто смог на них устроиться, падали в голодные обмороки и умирали рядом со своими рабочими местами. Суровая зима с декабря 1846 года по февраль 1847 года отнюдь не улучшила положение, и запасы продовольствия опасно истощились. Правительство осознало, что растущая смертность требует новых политических мер. Управление общественными работами было централизовано, хотя их по-прежнему оплачивали преимущественно из местных налогов и к марту 1847 года в них было занято около 750 тысяч человек, однако их заработки все так же оставались ниже прожиточного минимума. В течение 1846 года часть зерна не отправили на экспорт, и общий уровень экспорта резко упал. Объем экспорта оставался довольно большим, эквивалентным почти миллиону тонн картофеля, но эта цифра составляла менее 10% от того, что было уничтожено грибком. Таким образом, полный запрет на экспорт спас бы небольшую часть людей, но не остановил бы массовый голод и гибель зимой 1846-1847 годов. Черный 47-й как этот год позднее назвали в фольклоре о Великом Голоде, был худшим с точки зрения смертности и иммиграции. К тому времени весть о бедственном положении Ирландии дошла до многих частей света, и в страну начали поступать благотворительная финансовая помощь из Британии, США и Австралии, а также от ирландских солдат, служивших в британской армии. Шотландия в этот период сама страдала от голода, который оказался не столь опустошительным по сравнению с ирландским. Большая часть добровольной помощи поступала из Британии, причем первыми инициативу взяли на себя квакеры. Они посетили Ирландию, написали отчеты о голоде и его последствиях и создали собственные местные комитеты помощи, распределявшие продовольствие. Британская ассоциация помощи при исключительных бедствиях в Ирландии и Шотландии собрала почти 500 тысяч фунтов стерлингов, а королева Виктория показала подданным пример – одно из первых сделав личное пожертвование в 2000 фунтов стерлингов. Комитеты помощи из США направили в Ирландию более 500 тысяч долларов. Ирландские иммигранты также посылали деньги членам своих семей, чтобы помочь им выехать из страны. 1846-1847 годы оказались экономически нелегкими для всей Британии что повлекло за собой нежелание, возможно, даже неспособность правительства увеличить помощь ирландцам, страдающим от голода. Неурожая в Британии в 1846 году привели к огромному торговому дефициту и истощению золотых запасов в Банке Англии. Выдача кредитов практически прекратилась, и некоторые отрасли промышленности, такие как Хлопковая, серьезно пострадали. Несмотря на свою непродолжительность, этот финансовый кризис стал одним из худших в новейшее время. При этом он разразился в самое неудачное время и серьезно помешал облегчению ирландского бедствия. Суп и суперизм. В январе 1847 года ирландские пэры, члены парламента и землевладельцы, встретились в Дублине и обратились к правительству с просьбой о прямой поддержке для сокращения массовой смертности. Рассел и его правительство наконец осознали, что их политика не работает. Они закрыли общественные работы и в конце января усилили меры прямой помощи. «Сейчас самое главное», — сказал Рассел, — «сохранить жизни людей». Это была серьезная перемена в типичном мышлении государственных деятелей того времени, и она не встретила всеобщего понимания в правительственных кругах. Меньшинство в кабинете министров и казначействе продолжало считать, что правительство отнюдь не обязано напрямую обеспечивать людей продовольствием. Но потребность была так велика и очевидна, что большинство министров выступили в пользу немедленных и непосредственных мер поддержки. Весной и летом 1847 года правительство открыло бесплатные суповые кухни для нуждающихся. Бесплатные кухни оказались успешнее, чем проекты общественных работ. Летом 1847 года 3 миллиона человек в день получали питание стоимостью 2 пенса на человека. Общие затраты на бесплатное питание в 1847 году составили около 1 миллиона 700 тысяч фунтов стерлингов, что составляло лишь малую часть стоимости общественных работ. Бесплатные кухни позволили добиться большего меньшими средствами. Однако эту меру вряд ли можно было назвать безоговорочно успешной. В некоторых районах суповые кухни появились слишком поздно, и в большинстве мест потребности населения намного превышали их возможности. Еды было мало, и ее качество оставляло желать лучшего. Летом 1847 года смертность сократилась, но историки спорят, что было тому причиной – раздача супа или просто мягкое лето. Так или иначе, суповые кухни изначально задумывались как временная мера – и они были закрыты на фоне обширных протестов в сентябре 1847 года, как раз в тот момент, когда их польза как будто бы стала заметна. Парламент надавил на правительство, требуя переложить бремя поддержки Ирландии на местных землевладельцев и налогоплательщиков. Суповые кухни также вошли в фольклор о великом голоде как места, где спасение от голодной смерти давалось ценой обращения в другую веру. Некоторые частные суповые кухни, открытые шотландскими и североанглийскими библейскими обществами, действительно были уличены в попытках более или менее решительно склонять людей к переходу в протестантизм в обмен на еду. Хотя количество мест, где подобное происходило, было на самом деле очень небольшим, слухи о том, что взять суп, значит отказаться от католической веры, вскоре получил самое широкое распространение. Как следствие, понятие «суперизм» с тех пор прочно укоренилась в общественном и историческом сознании ирландцев. Католиков, согласившихся таким образом сменить веру, называли прыгунами, джамперами, что оставалось семейным оскорблением для их потомков вплоть до XX века. Как многие другие сюжеты, связанные с Великим Голодом, миф о суперизме оказался крайне живучим. На государственных суповых кухнях было запрещено обращать людей в иную конфессию и требовать от них каких-либо религиозных клятв. Квакеры, располагавшие, возможно, самым большим количеством частных продовольственных складов, также никогда не прибегали к подобным методам. Более того, явление суперизма бросило несправедливую тень на усилия многих представителей церкви Ирландии и пресвитерианского духовенства, нередко объединявшихся с местными католическими священниками, чтобы оказать помощь своим прихожанам. Но, возможно, самым большим позором суперизма стало то, что слухи о нем, несомненно, отбили у многих всякое желание добираться до суповых кухонь, чтобы получить помощь. Мы никогда не узнаем, сколько людей умерло от голода из-за страха предать свою веру. Голод, болезни и иммиграция. Ужасной зимой 1847-1848 года начали распространяться болезни, вызванные голодом и нищетой. К весне часть населения умерла от недоедания, а оставшиеся в живых так ослабели, что уже не могли справляться с болезнями. По сравнению с числом умерших от болезней, непосредственно от голода погибло относительно мало людей. Однако голод снижал естественную сопротивляемость организма, и в этом состоянии многие в принципе несмертельные заболевания представляли серьезную угрозу для жизни. Ослабленные, истощенные люди не могли работать, многие даже были не в состоянии дойти туда, где им могли оказать помощь. Они просто теряли силы и умирали в своих жилищах или на обочинах дорог даже относительно развитая сеть больниц и медицинских учреждений Ирландии, не могла справиться с огромной потребностью в медицинской помощи. Для больных лихорадкой были созданы временные госпитали, и в них набран персонал, но всего этого оставалось недостаточно. К тому же лекарства от голодной лихорадки и дизентерии, двух самых распространенных заболеваний того времени, пока еще не было найдено. Все эти обстоятельства подтолкнули у многих отчаявшихся людей к эмиграции. В 1847 году была зафиксирована первая значительная волна эмиграции, вызванной голодом. Вскоре эмиграция, как решение проблемы, начала спускаться вниз по социально-экономической лестнице и достигла самых бедных слоев. Это показывает, как отчаянно люди стремились уехать, поскольку этому классу было особенно трудно найти деньги на проезд. Большинство из тех, кто уехал в начале 1847 года, направлялись в Ливерпуль или Глазго. В британских портах можно было сесть на трансатлантические суда, идущие в Северную Америку. Но желающих выехать из страны было так много, что из ирландских портов вскоре тоже начали отправляться прямые рейсы через океан. Весной 1847 года более 100 тысяч человек отплыли в Канаду. Примерно 20% из них умерли по дороге. Причиной смерти нередко становилось само путешествие на плохо оснащенных и малопригодных для выхода в открытое море плавучих гробах. К тому времени, когда из ирландских портов начали отправляться прямые заокеанские рейсы, правительственная система судовой проверки была так перегружена, что многим кораблям удавалось ускользнуть от осмотра. На борт нередко допускали пассажиров с болезнями, вызванными голодом, а скученность, нехватка продовольствия и отсутствие медицинской помощи усугубляли проблему. Расширение закона о бедных. Летом 1847 года урожай картофеля не пропал. Это побудило некоторых, в частности Тревильяна и других правительственных чиновников, объявить, что голод заканчивается. Помимо этого, у членов правительства были и другие причины так думать. Из Ирландии поступали сообщения о хорошем урожае зерна, и импорт зерна из Америки помог сдержать наступление голода. Но обнадеживающие сообщения об урожае оказались сильно преувеличены. Хороший урожай зерна в основном ограничивался севером и востоком, а остальная часть страны, экономически полностью зависевшая от картофеля, по-прежнему находилась в тяжелейших условиях. Но в Лондоне возобладала уверенность в том, что худшее уже позади. В июне правительство приняло акт о расширении закона о бедных, который возложил финансовое бремя поддержки голодающих на местных ирландских налогоплательщиков. Это была попытка заставить землевладельцев самостоятельно платить за то, что правительство изначально считало их ответственностью. Расширение закона о бедных означало, что нищие теперь могли претендовать на пособие для самостоятельных неимущих, то есть получать помощь, не оплачивая ее своим трудом в работных домах. Однако убедить скептически настроенный парламент, что эти бедняки заслуживают помощи, было нелегко. Поэтому правительство вынуждено добавило в законопроект пункт о четверти акра, исключивший из числа потенциальных получателей пособия всех арендаторов, владеющих более чем четвертью акра земли. Это лишало многих работающих бедняков доступа к необходимой им помощи, и обладатели четверти акра нередко добровольно отказывались от своих владений, чтобы иметь возможность претендовать на пособие. Закон о бедных также затронул многих землевладельцев. Погруженная в депрессию экономика истощила их финансовые резервы, поставив их на грань разорения участились случаи выселения арендаторов, неспособных оплачивать аренду, что привело к дальнейшему увеличению количества людей, вынужденных обращаться за пособием для неимущих. К зиме 1847 года попечительский совет, который следил за исполнением закона о бедных, в частности, устанавливал и собирал налоги, идущие на содержание работных домов и пособия для неимущих, обнаружил, что не может исполнять свои обязанности. Многие просто игнорировали эти налоги, в других случаях сбор сопровождался серьезными трудностями. При этом полученных денег не хватало даже на то, чтобы хоть немного смягчить безработицу и тяготы населения. Система, созданная законом о бедных, была крайне далека от совершенства. К октябрю 1846 года работные дома оказались переполнены, и черный 47-й стал для них практически непосильным испытанием. Чиновники из комитетов по борьбе с нищетой в регионах и в Дублине настоятельно просили правительство в Лондоне предпринять дополнительные меры. Лорд Кларендон, новый губернатор Ирландии, умолял правительство не допускать, чтобы голодало больше определенного числа людей. В ответ глава казначейства Тревельян согласился, что большая часть Западной Ирландии заслуживает дополнительной финансовой помощи, но даже этого оказалось недостаточно. Черный сорок седьмой нередко называют худшим в череде голодных лет. Однако 1848 год был ничуть не лучше, а, возможно, даже хуже. В тот год картофельная болезнь вернулась и снова нанесла сокрушительный удар. По официальным оценкам, потерянной оказалась половина урожая, причем на западе страны ситуация снова была намного тяжелее. Картофельная гниль 1848 года показала, насколько на самом деле перегружены работные дома и система поддержки бедняков в целом. К июлю 1849 года более 750 тысяч человек получали пособие для неимущих. Еще больше людей пытались устроиться в работные дома, но им отказывали. К этому времени в помощи нуждались не только бедные арендаторы. Мелкие фермеры также разорялись по причине неурожая и, как ни парадоксально, тяжести налога, идущего на обеспечение закона о бедных. Число смертей в работных домах росло. Каждую неделю умирали около 2500 человек. Это было лишь отчасти связано с условиями содержания в этих заведениях. Основной причиной были болезни, свирепствовавшие за их стенами. Многие люди добирались до дверей работного дома уже безнадежно больными. Также к 1848 году стало ясно, что некоторые попечительские советы, стоявшие во главе работных домов, поражены коррупцией. Они игнорировали правительственные распоряжения, касающиеся управления этими заведениями. Некоторые ирландские торговцы брали на себя обязанности попечителей, чтобы получать относительно прибыльные государственные контракты на поставки продуктов и припасов для работных домов но часто не исполняли свои обязательства по этим контрактам. Правительство было слишком перегружено разработкой других мер поддержки, чтобы призвать их к ответу. Еще одной трагедией 1848 года стало то, что к этому времени частная благотворительность дошла до предела своих финансовых возможностей. Квакеры, одна из самых щедрых частных благотворительных организаций, полностью исчерпали свои ресурсы. Как следствие, зима 1848-1849 годов была отмечена ужасающей статистикой смертности от голода и болезней. Новая политика поддержки В начале 1849 года Рассел опробовал ряд других мер поддержки. Сначала он представил план помощи согласно которому сравнительно более благополучные север и восток Ирландии должны были платить повышенные налоги, чтобы поддержать разоренные запад и юг. Этот план был плохо принят на севере и востоке, и многие землевладельцы просто отказались платить дополнительный налог. Затем правительство сделало попытку устранить одну из основных проблем, стоявших, по его мнению, за великим голодом, и ввело политику свободной купли-продажи земли. Идея заключалась в том, чтобы открыть возможность землевладения для широкого рынка и дать среднему и низам среднего класса, как в Англии, так и в Ирландии, возможность покупать землю, а значит преодолеть зависимость от крупных лендлордов в вопросах земли и занятости. Однако план не возымел желаемого действия. Большая часть продаваемой земли просто переходила из рук в руки в рамках уже существующего землевладельческого класса. Эти две попытки разобраться с первопричинами проблемы свидетельствовали об ужесточении правительственной политики невмешательства, до этого выразившейся в отказе от раздачи продовольственной помощи. Возможно, единственным положительным событием 1849 года стал приезд в Ирландию королевы Виктории, призванный вселить в людей уверенность в том, что великий голод подходит к концу, а также поддержать идею свободной купли-продажи земли. Королева посетила Дублин, Корк, Белфаст и некоторые сельские районы Килдера. Везде, куда бы она ни направлялась, ее с воодушевлением встречали огромные толпы людей. Но она смотрела лишь ограниченную часть страны и совсем не увидела опустошенный запад. В каком-то смысле визит королевы оказал ирландцам важную психологическую поддержку, но эта попытка отметить окончание Великого Голода, к сожалению, случилась на два или три года раньше времени. В 1850 году Рассел убедил казначейство выделить в помощь Ирландии 300 тысяч фунтов стерлингов и реорганизовать связанные с Великим Голодом долги Ирландии так, чтобы облегчить их выплату. Но ужасный цикл нашествия картофельной гнили, голода и болезней продолжался. В работные дома стекалось все больше народа, а поддержка со стороны добровольных благотворительных организаций постепенно сходила на нет. Квакеры, оставшиеся без денег, свернули свои усилия в июне 1849 года, полагая, что только лишь правительство может собрать необходимые средства и осуществить необходимые меры для спасения жизни людей. Это, конечно, означало, что на перегруженные, испытывающие дефицит финансирования правительственные системы поддержки, ложилось дополнительное бремя. Но прямой помощи из Лондона поступало крайне мало, И в 1850-1851 годах во многих местах можно было наблюдать те же сцены, что и в 1847-1848. Однако в 1852 году урожай картофеля оказался неплохим, и конец бедствия был уже близок. Урожаи того года не пострадали от болезни, хотя они оказались далеко не такими обильными, как до эпифитотии. Ирландское сельское хозяйство и экономика понемногу начали восстанавливаться, и давление на систему поддержки неимущих несколько ослабло. Хотя иммиграция шла теми же темпами, очевидно, из-за страха перед возвращением картофельной гнили и общего отсутствия перспектив у истерзанной экономики. Окончательно избавиться от картофельной гнили Ир Ирландии так и не удалось, Болезнь возвращалась в 1860, 1879, 1890 и 1897 годах, но каждый раз на гораздо более короткие периоды. Эти случаи уже не вызывали такого опустошительного голода, как в 1845-1852 годах, хотя могли спровоцировать нехватку продовольствия и недоедания. В позднем викторианском периоде отношение к поддержке нуждающихся значительно изменилось. Строгая политика невмешательства была оценена как провальная, а великий голод заставил осознать всю опасность зависимости сельского хозяйства от монокультуры. Следующие нашествия картофельной гнили были менее разрушительными, а реакция правительства на них более гуманной. Наконец, в 1882 году, Было обнаружено средство против фитофтория инфестанс в виде обработки растений сульфатом меди. Трагичен тот факт, что похожее средство на основе медного купороса было с относительным успехом применено в Южном Уэльсе в 1846 году, однако правительственная комиссия, изучавшая проблему, не обратила на него внимания. Неизвестно, насколько действенной оказалась бы обработка медным купоросом во время ирландского картофельного голода 1845-1852 годов. И была ли возможность применить этот метод достаточно быстро, чтобы предотвратить массовые потери урожая. Но этот случай можно рассматривать как символ более масштабной трагедии голода и неадекватности мер, принятых для борьбы с ним. Последствия. О последствиях Великого голода много спорили, и их будут взвешивать и обсуждать еще долгое время. Наиболее явным его следствием стало, конечно, число погибших. В случаях, когда количество смертей превышает естественный уровень смертности в рассматриваемый период, специалисты по истории экономики употребляют термин «избыточная смертность». Избыточная смертность от недоедания и болезней в период Великого Голода составила около миллиона человек. Больше всего пострадали графства Майо и Слайго на Крайнем Западе, где во время голода ежегодно умирали 50-60 тысяч человек. Остальные западные округа Голуэй, Роскоман и Литрим теряли 40-50 тысяч человек в год. Корк и Клэр на Юго-Западе 30-40 тысяч человек в год. Север и Восток пострадали меньше. Дублин, как и многие другие восточные округа, терял менее 10 тысяч человек в год. Другие округа, особенно на северо-востоке, от 10 до 30 тысяч человек в год. Сельское хозяйство и аграрная экономика сильно пострадали от великого голода. Хотя некоторые историки отмечают, что в сельском хозяйстве и до 1845 года происходили немалые перемены и в целом наблюдался процесс модернизации, Голод, несомненно, изменил отношение ирландцев к земледелию. После Великого Голода ирландские семейные фермы совмещали обработку земли с животноводством, делая упор на разведение скота для получения денежного дохода. Землю больше не делили между сыновьями, снизилась потребность в больших семьях, необходимых, чтобы вести хозяйство, и, как следствие, исчезла тенденция ранних браков. Но, возможно, самым важным было то, что голод заложил в сознание ирландского сельского населения настойчивую мысль об эмиграции. Младшие сыновья теперь нередко предпочитали покидать страну, вместо того, чтобы пробовать свои силы в других отраслях ирландской экономики. Это только укрепляло образ Ирландии как страны без возможностей. При этом сельскохозяйственные новшества распространились далеко не везде. В частности, они практически не затронули наиболее бедные западные регионы. Там неимущие фермеры вернулись к своим небольшим наделам и по-прежнему сильно зависели от картофеля. Крупные землевладельцы и фермеры с обширными земельными наделами пострадали от голода меньше всего. В результате выселений, расчисток и депопуляции многие смогли объединить и даже расширить свои владения. Они также смогли воспользоваться правительственными реформами для модернизации сельского хозяйства. Не менее значительными были и политические последствия Великого Голода. Негодование против англичан укоренилось глубже и распространилось шире, чем раньше, хотя ни одной политической силе или движению того времени не удалось использовать эти настроения для агитации за значимые перемены. Поначалу негодование было направлено на землевладельцев. В следующее десятилетие оно вылилось в случае сельской агрессии. Слушайте пятую главу. Оно также породило устойчивую народную память, позднее использованную радикалами-финиями, требовавшими независимости в 1860-х годах. И, конечно, те, кто был вынужден эмигрировать в Северную Америку и Австралию, привезли с собой горечь, которая в конце концов нашла выход в политических действиях. И, что важнее, в политических сборах средств, когда эмигранты, бежавшие от голода, начали набирать на новом месте экономический и политический вес. Это принесло свои плоды и кардинально изменило историю Ирландии в конце XIX и XX веках. Влияние Великого Голода на внутреннюю политическую структуру самой Ирландии было не таким сильным, но потенциально более разрушительным. С момента окончания Великого Голода и до конца 1860-х годов в ирландской политике господствовали только местные интересы и проблемы, а об отмене унии почти не вспоминали. В долгосрочной перспективе Великий Голод, по-видимому, также изменил представление ирландцев о судьбе. Конечно, такие вещи не поддаются точному измерению, но об этом могут свидетельствовать появившиеся после Великого Голода литературные произведения, речи политиков и народные обычаи. Тоскливые песни и баллады о нашествии картофельного голода продолжали появляться даже в конце XIX века. В некоторых из этих песен Ирландия представала как страна постоянной трагедии. Другие имели явно политическую окраску и возлагали вину за массовую гибель и миграцию на местных лордов и британское правительство. Некоторые историки отмечают, что в десятилетие после Великого Голода заметный упадок переживали ярмарки и традиционные собрания, а проходящие мероприятия отличались гораздо большей трезвостью и благопристойностью, чем в прошлом. Великий картофельный голод также обвиняли в упадке ирландского языка. Голод не только поразил преимущественно ирландскоговорящие регионы, в результате чего многие ирландцы умерли или эмигрировали в англоговорящие страны. Он, очевидно, также продемонстрировал, что Ирландия была отсталой страной. Многие люди считали причиной великого голода устаревшие, деградирующие методы ведения сельского хозяйства и свойственный ирландцам фатализм постепенное угасание ирландского языка казалось только подкрепляло это мнение. Но упадок ирландской речи нельзя приписать исключительно голоду. Голод погубил или вынудил эмигрировать несоразмерное множество людей, говорящих на ирландском. В 1845 году в Ирландии насчитывалось более трех миллионов ирландоговорящих жителей и около полумиллиона в других местах, в основном в Британии. К 1851 году Общее количество ирландоговорящих снизилось и составляло менее двух миллионов. Однако и до Великого Голода количество владеющих ирландским быстро сокращалось. И в 1830-х, начале 1840-х годов, все меньше молодых людей изучали ирландский как свой родной язык. Отчасти это было следствием акта об Унии 1800 -го года, благодаря которому связи с Британией стали даже теснее, чем прежде. Кроме того, в то время никто не предпринимал сознательных усилий по сохранению языка. Осознанные попытки возрождения и продвижения традиционных культурных практик в Европе в то время были редки и усилились только в конце XIX века, одновременно с ростом националистических движений. Даниэл О'Коннелл и другие лидеры националистов не связывали ирландский язык с требованием суверенитета Ирландии и только в конце столетия, когда язык был почти мертв, новое поколение националистов попыталось его возродить. Слушайте седьмую главу. Великий голод также сильно повлиял на религиозную жизнь. Воспринимаемый как кара Господня и наказание за грехи, голод помог ускорить революцию благочестия, медленно разворачивавшуюся в предыдущие десятилетия. Это было особенно верно в отношении католической религии, в середине XIX века ставшей еще более строгой и формальной. Возрождению католической церкви после Великого Голода способствовал кардинал Каллен, реформатор и авторитарный лидер. Протестантские церкви также переживали новый приток прихожан, но некоторые католики и протестанты считали Великий Голод исключительно католической проблемой. Точнее сказать, многие католики считали, что стали жертвами безразличия и суперизма со стороны британских протестантов, именно потому, что они были католиками. И многие протестанты, в свою очередь, полагали, что провидение избавило их от голода и болезней именно потому, что они не были католиками. Все это способствовало укреплению недоверия между конфессиями, особенно в Белфасте и других северо-восточных областях, куда бежали, спасаясь от голода и болезней, многие протестанты и католики.